Глава двадцать первая. Купленный у юриста час продлился значительно дольше, чем положено. Но часть бумажной работы я из себя спихнул. А пока они оформляют все это дело, мне надо заняться поиском помещения. И причем оно должно быть непростым, а чтобы можно было хранить оружие. Женя расстроится, ведь автоматы частной охране не положены. Только ружья, пистолеты, ишь с ослабленной конструкцией и газовые стволы. Еще можно брать черемуху. Удары и осы вроде бы еще не появились в продаже, но я не узнавал про это. А еще можно разжиться дубинками и бронежилетами. На все надо денег, но я их достану. Если будет надо, возьму спортивные газетки и буду вспоминать, кто тогда играл и побеждал. Но это на крайний случай. Текущих денег уже сейчас хватит, чтобы открыть дело. А как пойдут контракты, с этим будет проще. На улице пасмурно, будто должен был пойти дождь. Дул ветер. Он приносил запах, будто где-то жгли траву. Я свернул за угол и вышел на улицу Лазо. Точно, здесь же рядом живет Тамара, в десятом доме. Они зайти ли в гости? все равно пока свободен ближайшие несколько часов. Но увидел саму Тому рядом с двором. Девушка торопливо куда-то шла. На ней старая зеленая спортивная куртка, слишком большая ей по размеру. Вид очень беспокойный. «Тома, что-то случилось?» — окрикнул ее я. «А, это ты?» — она посмотрела на дом и поежилась. «Да бабушка заболела!» Одет на дачу уехал, и все на работе. Где Гриша хотела сходить, чтобы он ее в больницу увез? Скоро это не едет уже три часа. Представь себе. Такси не вызывала. Вместо ответа она вывернула карманы на куртке наизнанку. Звони их диспетчеру, сказал я. Я оплачу. Точно? Она посмотрела на меня. Дорого же. Звони. Поднялись к ней на третий этаж в хорошо знакомую мне квартиру. Стальную дверь еще не поставили, была старая деревянная. На входе висела шторка из разноцветных стекляшек на шнуруках, которые чуть позвякивали, если их тронуть. «Да не разувайся!» Тамара уже водила пальцем по диску телефона, набирая номер. «Ничего страшного. А идти она может?» «Ну, смогу уж. — раздался слабый голос из комнаты. — Куда деваться, раз так плохо все? Помираю я. — Не, не помираете, — возразил я. — Вы еще и меня переживете, баба Дуся. И тут я не соврал. Старушка дожила до очень преклонного возраста и осталась жива, когда я попал под ту колесную пару. Сама Тамара не заметила, что я назвал ее бабушку по имени, хотя знать его еще не должен был. «А кто это, Тамара?» — спросила бабушка. «Не Артёмка?» «Нет, Артемка уехал же». «Тогда Борька?» «Нет, тоже не он. Знакомый мой». «Жених твой?» — бабушка усмехнулась. «Хотел сказать да, но не будем торопиться. Такси уже ехало, так что я прошел в комнату помочь бабушке встать». На главном месте стоял телевизор-рубин с деревянным корпусом, накрытый салфеткой. Сверху на нем стояла ваза. Бабушка лежала на армейской кровати с пружинами. Над ней на стене висел темно-красный ковер. На другой стене висели многочисленные фото в рамочках, собранные ей за всю жизнь. Как-то раз она мне очень долго и подробно рассказывала, кто на них изображен. Настолько подробно, что даже сейчас я мог бы сказать, кто все эти люди. Ну, я откашлялся. Теперь надо как-то спуститься во двор, баба Дуся. Она закряхтела, подобрала костыль и с моей помощью поднялась. Тома пошла говорить таксисту, чтобы ждал, а я повел старушку вниз. «Ты же Ваня?» — продолжала гадать баба Дуся. «Нет, Максим». «Какой Максим? Воронцов? Нет. Горбунов? Нет, Волков. Не знаю такого». Вышли на улицу. Тут уже столпились любопытные дети, разглядывая нас. «Тома, у меня там гробовые на книжке лежат», — тяжко сказала бабушка. «Надо в сберкассу съездить, снять их». «Так сгорели же они, забыла?» «Вот вот ты точно! Вот теперь не буду помирать!» — заявила она. «Вот как тут помрешь С такими-то ценами!» «Тогда живите вечно!» — я усмехнулся. «Ну, еще двадцать пять лет баба Дуся продюжит. Это я знал точно. Усадил ее на заднее сиденье, Тома рядом с ней, а сам я сел на переднее. Таксист взял деньги сразу, но всего сто двадцать тысяч». Еще прилично. Он вырулил на дорогу, только пропустил огромный черный джип Чироки, который с огромной скоростью пронесся рядом с нами. Это кто-то мясокомбинатовский. Кажется, Саша-китаец, если я не путаю. «На тот свет торопится», — сказала бабушка. «А что случилось с вами?» — спросил я. «Так же вот и голова, и ноги болят, и глаза не видят». Жаловаться она может дольше. Таксист чуть прибавил звук в магнитоле. «Играл Чио-Чио-Сан, я хочу быть с тобой» — уже старая песня группы Кармен. По дороге встречались еще джипы, было много и милиции. Город точно на ушах, но пока будто еще ничего не началось. Хотя нет, уже скоро стало понятно, что все началось, только еще не было на виду. Скорых рядом с городской больницей не было. Но когда мы начали помогать выйти бабушке, приехала одна, к другому входу. Оттуда выгрузили носилки с залитым кровью парнем в спортивной куртке и штанах с лампасами. «Опять, братки, стреляются!» — тяжело и с придыханием сказала бабушка, пока мы помогали ей забраться по лестнице. «Стреляются и стреляются, но никак не кончаются!» «Так новые идут», — заметил я. На больнице в то время и смотреть страшно было. Ремонт не делался годами. Грязный линолеум под ногами то поднимался, то опускался. Свет почти нигде не горел. А уж палаты здесь — это нечто. Надо найти доктора, чтобы он ее осмотрел, договориться с ним на все. Тамаре придется побегать домой и туда. Носить бабушке еду, покупать шприцы и лекарства, ведь здесь почти ничего нет, кроме марганцовки и градусников. Хотя это можно решить быстро. У них должны быть заначки для тех, кто готов платить дополнительно. Да подойду я скоро. Усталый доктор, которого я выловил в коридоре, вздохнул, посмотрев на меня. Но нет у нас ничего. А я тороплюсь, надо... «Задерживать долго не буду», — твердым голосом сказал я, преградив ему дорогу. «Отниму только немного вашего времени, доктор, но чтобы все было по высшему разряду». Купюра в сто долларов перекочевала из моего кармана в его. Доктор оживился, забыв, что куда-то торопился. «А где больная? Сейчас мы живо сообразим». Бабушку положили в больницу, для нее нашли нормальную палату а тут такие были. Вместо холодной комнаты, со стен которой сыпалась штукатурка, с окнами, которые были закрыты фанерой и торчащими ржавыми трубами, бабу Дусю положили в приличное чистое место с белыми стенами. Здесь даже телевизор был и маленький холодильник. Ну и добавил немного рублями на всякие лекарства, шприцы, капельницы и прочее. В общем, познал все прелести бесплатной медицины в девяностые. «Макс, я тебе за такси верну», — сказала Тома, когда мы вышли с ней на улицу. Она не была в курсе моих переговоров с персоналом и трат. «А то я пока не работаю, а у бабушки...» «Все хорошо, ничего не надо», — возразил я. «Помог и ладно. Здоровье бабушке. Кстати, я тебе позвоню на днях». Ага, конечно. И по улице аккуратнее ходи, а то, мало ли, неспокойно сейчас. Скорая привезла еще одного раненого парня. Что-то многовато их становится. Чувствую, скоро у врачей будет много работы. «Да чего ты злишься?» – спросил я. «Да не злюсь я!» – прорычал Женя. Он, мокрый, как после бани, стоял напротив меня в стойке, держа боксерские перчатки у головы. На головах у нас шлемы, на ногах защита. Давно мы с ним не устраивали спарринги, еще со школы. Ох, и он, когда дерется, даже на тренировках. Спарринги у нас и так всегда были жесткие, но против Жени это всегда что-то с чем-то, а сейчас так еще хуже. Еще немного, и он бы начал грызть перчатки. Он атаковал, забывая про защиту, лишь бы задеть меня посильнее. Я держал дистанцию, пробивая лоу-кики. Этим и спасался от его напора. И не забывал, что в любой момент мне может прилететь мощный пинок по башке или в корпус. А вот только что едва спасся и прописал ему в бедро. Раздался отчетливый шлепок. Женя отошел, поморщившись. Со всех сторон шел шум. Скрипел пол, кто-то мутузил грушу, кто-то тоже устроил спарринг. Здесь только взрослые, которые собрались вечером по нашему приглашению. «Все, хорош!» Женя остановился, сдернул перчатку и почесал отбитое бедро. «Ты как всегда, волк, только по ногам и бьешь. Отсушил!» «Ну а что ты хотел?» – я стащил шлем. «Защищаться надо было. Хорош психовать, Жень. Нормально все». Успокоиться Женя не мог долго, злился, пару раз спнул со всей дури грушу, но, наконец, пришел в себя. «Ничего не поменялось», – сурово сказал семёныч положив руки на пояс. «Максим только по низу хорошо работает, а Женя по верхам». Но ты бы, женек, еще бы в голос говорил, куда бить собираешься. Прям всем телом показываешь, куда ударишь. Совсем все забыл. Взрослая секция еще не открылась, да и подростковая это еще не начала работу, пока еще не оформили все до конца. Но потренироваться нас пустили. Я пришел сюда вечером посмотреть, кого можно будет сманить ко мне, когда откроюсь. Женя обещал еще позвать несколько знакомых, кто был в Чечне. Говорит, положение у них так себе, но в банда не идут. Пока не идут. Сейчас тут в основном старые ученики Семеноча. Не все, конечно. Многие тогда приходили, когда я их звал, чтобы отбиваться. Не трусы, молодцы. Форму подрастеряли, а Валера так вообще отрастил брюха. Но это мелочи, нагонят. Некоторые кучковались у окна, обсуждали новости, арест Крюкова и то, к чему это привело. Слыхали, пацаны? Помните тот клуб на рынке, игровой, с автоматами, «Вулкан»? Что с ним? Там управляющий новый, но к нему сегодня пришел Саша-китаец с мясокомбината. Говорят, к себе точку забрал. И тот зал, который наш старый был тоже, Туда уже автоматы привезли первые. Так все, значит, конец пивзаводу? Ну нет, и че? Сидят там у себя. Говорят, там теперь душман всем заправляет. Я вытер лицо полотенцем и пошел к Семеночу в его тренерскую. Он еще не обжился толком, вещи лежали неразобранные, а сам он сидел на раскладном рыбацком кресле и о чем-то размышлял, глядя в окно. Там несколько ребятишек пинали мяч с черной заплаткой на боку. «Не беспокоит, Семёныч?» — спросил я. «Приезжал сегодня один», — сказал он. «Морда, во, как у кабана. Чиновник с администрацией. Договоры хотел посмотреть. Я думал, тоже гнать нам будет». «И что? А там приехали и эти». Семёныч жестом показал, будто снимает с фотоаппарата. «Журналисты!» И начали его спрашивать. «А правда, что мэр решил закрыть спортивную школу, только чтобы досадить Крюкову?» Тот кабан покраснел и сбежал. «Это они нас так защищают?» «Нет, ты что, Семёныч? Это все тёрки мэра с пивзаводом, по всем фронтам бьются, но нас не тронут». А я заеду потом к кому-нибудь, поговорю. Тут я понимал, мэру так просто не дадут закрыть этот зал в ближайшие дни. Потом забудут они, но и мэр забудет. Но мне надо будет поболтать с кем-нибудь из чиновников, чтобы и они забыли про эту школу, и чтобы она продолжала работать. Это небольшой город, чиновники тут не особо крупные, договориться легче». Пусть секция работает, никому не мешает. Потом возьму ее под охрану официально. И денег брать не буду. Даже буду платить за занятия для сотрудников. Вернулся в зал. Кто-то так и сидел, болтал с остальными. Кто-то вернулся к тренировке. А вот Женя стоял у входа. Он вытирал мокрую голову полотенцем, а перед ним трое парней, все в военных штанах. Молодые, его возраста, но по взгляду видно, что эти парни уже всякого навидались. Их главный был постарше, мужик лет сорока, стоял с трудом. Я пошел ближе, а то Женя что-то смутился. «Самое время сейчас», — с жаром говорил мужик. «Пока эти твари глотки друг другу грызут, мы им устроим. свое не упустим». «Не, я пас». Женя помотал головой. «Да чего ты думаешь, Ковалев? Тебя выплаты за боевые дали? Да ни хрена не дали! Что потом ты будешь делать?» «Другу помогаю», — сказал он. Дело у нас с ним будет». «Коммерсантами, что ли? Или в бандиты?» Мужик с костылем покачал головой. «Зря ты, Ковалев. Ну, смотри сам. Бывай». Он повернулся и ушел. Остальные за ним. Женя подсокал языком. «Не к добру это все», — сказал он. «Они все Чечни? спросил я. «Да. И вот Богатов что-то собирает всех, кто там был». Женя подошел к окну и посмотрел, как они рассаживаются в УАЗик. «Думаю, пока тут грызня идет, что-то замутить хочет. А парни-то за ним идут без разговоров. Верят ему». «Надо к нам их», — сказал я, встав рядом. «У нас, конечно, тоже не особо безопасно, но все равно лучше». «Пара пацанов сегодня подойти должны, лишь бы к Богатому не пошли». В зале уже работал телефон, и на него позвонил Лесников. Он как раз выяснил про лицензионно-разрешительный отдел у них в РВД. «Договорились обсудить это вживую уже завтра» и заодно подумать насчет офиса. А когда я вернулся, прибыло еще несколько человек. Рядом с Женей стоял смутно знакомый мне парень в очках, дужку у которых была залеплена изолентой. Где-то я его видел, вчера или сегодня. Женя сразу шагнул ко мне, показывая на парня. «Волк, ты же умеешь с ними всеми разговаривать. Помоги нам разобраться». Да, без проблем. А что случилось? У Ярика проблем полный воз. Он показал на парня в очках. Короче, его братва на счетчик поставила. Помоги ему выкрутиться, а то жопа совсем, и пойти ему некуда. Рассказывай, что там у тебя. Я кивнул на парня. На окраине Новозаводска. Эти лохи мне стрелку забили, представляешь? Саша-китаец, бригадир мясокомбината, широкоплечий мужик, сидел на заднем сидении черного чероки и громко смеялся, показывая полный рот золотых зубов. — Сопляки какие-то, — продолжал он. — Приехали с района и давай мне стрелку забивать. Да я уже слышал. Сидящий рядом с ним Ермолай поморщился и поправил воротник куртки. — А меня-то зачем позвал? Показать им, на кого наезжают, еще громче сказал китаец. Я сегодня игровой клуб у пивзавода забрал, а эти колхозники драные мне стрелку забили, представляешь? Да они хоть знают, с кем связались. Джип с огромной скоростью ехал на место встречи, нарушая все возможные правила. Валить их будем? Равнодушно спросил ермолай. Не, китаец махнул рукой. «Косяк у пароля они, облажались. Но на бабки их поставим, пусть платят. Или отрабатывают. Они нас увидят, Ярмалай, обосрутся. Тебя особенно. Или вон, доктора!» «Китаец, они, может, перепутали?» Низким голосом спросил лысый водитель по прозвищу доктор. «Пивзавод-то все накрылся одним местом. они думали, что ты там» и хотели кусок себе отрезать. Говорю же, перепутали. А какая разница? Китаец посмотрел на него. Не помазьте этот кусок. И в завода больше нет. Все теперь под мясокомбинатом. Под нами. Сегодня клубы что рядом было, а завтра поедем их склады дербанить. А Игорька там в СИЗО грохнут, чтобы не выделывался там. И все, больше понтов от него было. Крюков то, крюков все. А на деле? Ту. Ого! А смогут его завалить там? Не так-то же это просто. А что не смочь-то? У нас руки длинные, у нас ермола есть, а мы... Да ты за дорогой смотри! Куда? Джип резко затормозил, ведь дорогу им перегородил другой. Черный лендкрузер крузер с тонированными стеклами. Вот уебки! китаец покачал головой. «Совсем уже? Да я их...» Окна в том джипе опустились, из них высунулись стволы автоматов. «Да ничего!» — только и успел сказать китаец, открыв рот от изумления. Два автомата с грохотом из и его, и Гермала, и доктора. Через несколько секунд из ленд-крузера вылез один из стрелков в маске, держа в руке китайский ТТ, и пустил каждому по пуле в голову. Пистолет он бросил в салон, и машина уехала, оставив расстрелянный Чироки позади.